Но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа. — Отчего смутилась ты? — повторил Морозов. Мне — Мне понездоровилось отвечала Елена шепотом. — Так тебе не здоровилась, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена. Бояра не дрожала. «Когда сего утро, — продолжал Морозов, — вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал священное писание. Знаешь ли, что говорится в писании о неверных жёнах?» «Боже мой!» — произнесла Елена. «Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании за прелюбодейство. Господи!» — умоляла боярня. «Будь милостив, дружина Андреевич, пожалей меня. Я не столько виновна, как ты думаешь.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 Тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, уж-жели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла? Дам себя одурачить? Не сумею наказать жену вероломную и злодея моего ее сводчика. Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах левит написано? Человек аще прелюбы содеет с мужнейю женой смертью, да умрут прелюбодей и прелюбодейца. Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. — Дружина, Андреич, — сказала она в испуге. — Что ты хочешь сделать? Боярин вынул из-под длинную пистолю. — Что ты делаешь? — вскричала боярыня и отступила назад. Морозов усмехнулся.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 Афанасий Иванович, вспомни, кто ты, вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин. Я опричник, слышь, боярин, я опричник, нет у меня чести. Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин? Не боюсь остудного дела, всю Москву пущу на дым, а добуду Елену. Внезапно из ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб.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 Где недавно стоял дом дружина Андреевича, и Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.